Да, я умышленно говорю целомудренной, ибо когда дело доходит до битвы, не истолствует яркий бессильный огонь, как от горящей соломы. Вергилий, Георгики, глава 3, стихи 98-100. Пороки, которые не идут дальше мыслей, не счастла наихудших. чтобы заключить эти пространные замечания, излившиеся из меня как поток болтовни, поток стремительный и порой вредоносный, словно яблоко тайный дар милота, скользнувшее из солоумренной груди девушки, где оно было скрыто ею под мягкой одеждой и упавшее стремительно катясь к ногам её матери, При входе, которой поднялась со своего места забычливая бедняжка, на чьём печальном лице разливается теперь краска стыда. Катуль. Глава 58. Стихи 25-30. Я скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста. Если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика. Платон в своём государстве привлекает без всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками, всеми интересными упражнениями, ко всем видам деятельности на военном и мирном пополях, к отправлению всех должностей и обязанностей. А философ Антисфен не делает различия между женскими добродетелями и нашими. Платон. Государство. Глава 5, страница 19. Источник Мантения Диаген Лаэртций. Жизнеописание Антисфенна. Глава 6, страница 12. Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице: утешается кочерга над сковородой, что та закоптилась. Глава шестая. О средствах передвижения. Не трудно удостовериться, что большие писатели, перечисляя причины того или нового явления, не ограничиваются теми из них, которые они сами считают подлинными, но наряду с ними приводят также причины, не внушающие доверия и им самим, лишь бы они привлекали внимание и казались правдоподобными. Они говорят достаточно правдиво и с пользуя, если говорят умно. Мы не имеем возможности установить главную и основную причину. Мы нагромождаем их в одну кучу, в надежде, что быть может, случайно в их числе окажется и она. Ибо указать одну единственную причину недостаточно. Нужно указать многие из которых одна и окажется подлинной. Лукреций. Глава 6, стихи 703-704. Вы спросите меня, Откуда берёт начало обычай желать здоровья чихающим? Мы производим три вида ветров. Тот, который исходит низом, слишком непристоен. Исходящий из нашего рта навекает на нас некоторый упрёк к черевоугодию. Третий вид это чихание. И так как оно исходит из головы и ничем не запятнано, мы и оказываем ему столь почётную встречу. Не потешайтесь над этими тонкостями. Говорят, что они принадлежат Аристотелю. Аристотель проблемы. Глава 33, страница 9. Кажется, я прочёл у Плутарха. Плутарх естественной причины, страница 11. А он, лучше всех известных мне авторов, умеет сочетать искусство с природой. и рассуждения сознанием. Там, где он разъясняет причину тошноты, возникающей у путешествующих по морю, что она вызывается у них якобы страхом, ибо, опираясь на некоторые доводы, Плутарх доказывает, что страх может производить подобные действия. Что до меня, то весьма подвержены ей Я хорошо знаю, что это объяснение на меня отнюдь не распространяется. И я знаю это не умозрительно, а по своему личному опыту. Не стану приводить здесь того, о чем мне рассказывали, а именно, что морской болезнью также часто страдают животные и особенно свиньи, хотя они, разумеется, не имеют ни малейшего представления об опасности. Не стану передавать и рассказ одного из моих знакомых, также очень подверженного этой болезни, о том, как у него раза два или три бесследно проходили позывы к Орвоте, подавленные обуявшим его во время разыгравшейся бури ужасом, совсем как у некоего древнего автора. «Я слишком мучился, чтобы мне приходила в голову мысль об опасности». Сенека, письма, страница 53-я. укажу лишь на то, что находясь на воде, как прочие и в любых других обстоятельствах, я никогда не испытывал страха. А у меня было немало случаев, когда он был бы вполне оправдан. Есть угрожающие тебе гибель, достаточные для него оправдания, которые хотя бы немного меня смутили или заставили потерять голову. Иногда он рождается столько же от недостатка благоразумия, сколько от недостатка мужества. Всем опасностям, с которыми я сталкивался лицом к лицу, я всегда открыто смотрел в глаза, взглядом ясным, зорким и ничем не стесненным. Чтобы бояться, тоже потребна храбрость. И однажды это мне очень помогло, когда я бежал, ведя за собой моих людей, и сохраняя во время бегства порядок, не в пример лучше, чем у других. Бежали мы, не то чтобы не зная боязни, но во всяком случае, не объятые ужасом и не сломя голову. Мы были, конечно, встревожены, но не ошарели от страха и не утратили способности соображать. Люди великой души идут в этом гораздо дальше. И если им приходится устремляться в бегство, они проявляют при этом не только сдержанность, и уравновешенность, но сверх того даже гордость. Приведём рассказ Алкивиада о бегстве Сократа. Ибо товарища по оружию. Источник Мантения, Платон, Пир, страница 36. Я увидел его, говорит Алквиад. После поражения нашего войска его и Лакедеса, среди последних в толпе беглецов Я мог рассмотреть его беспрепятственно и неторопливо, потому что был на хорошем коне, а он пешим, как мы и сражались в бою. Прежде всего я заметил, насколько в нем по сравнению с Лохесом больше рассудительности и решимости. Затем я обратил внимание на непринужденность его походки, нисколько не отличавшейся от обычной. Но его взор твердый и сосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг и оценивал положение, обращая взгляд то на одних, то на других, на друзей и врагов, и ободряя их первых и предупреждая вторых, что он дорого продаст свою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь придет охота на них посигнуть. Так они и спаслись. Ибо никто не жаждет напасть на подобного беглеца. Гонятся только за обезумевшими от страха. Таков свидетельство этого великого полководца. И от него мы слышим о том же, в чём убеждаемся на каждом шагу, а именно что наибольшей опасности навлекает на нас именно неразумное стремление поскорее от них уйти. Чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасности. Кит Ливи, глава 22, страница 5. Наш народ напротив, когда говорит, что такой-то боится смерти, в то время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней и её предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому, что для нас зло, и к тому, что благо. Рассматривать и оценивать угрожающую опасность означает до некоторой степени не бояться её. Я не чувствую в себе достаточных сил, чтобы выдержать удары и натиск старости, именуемый страхом или какой-либо другой столь же могущественный, как это. Если бы я был ею сражён и повержен на землю, я бы уже никогда не встал, как следует на ноги. Кто сдвинул бы мою душу с того основания, на которое она опирается, тот никогда бы не смог водворить её на прежнее место. Она слишком рьяно исследует себя и в себе копается и никогда бы не дала зарубцеваться и зажить нанесённой ей ране. Какое счастье, что пока ещё ни одна болезнь не проделала этого с моей душой. При всяком совершаемом на меня нападении я встречаю его и сопротивляюсь ему, облачённый во все доспехи Это значит, что окажись я побитым, у меня не останется никаких средств к обороне. Я ничего не держу про запас, и в каком бы месте наводнение не прорвало мою плотину, я окажусь беззащитным и утону окончательно и бесповоротно. Эпикур говорит, что мудрый не может превратиться в безмозглого. Эти слова Эпикура приводятся Диагенным лаерцем. Жизнеописание Эпикура, глава 10, страница 117. Что до меня, то я считаю справедливой и изнанку этого изречения, а именно, кто хоть раз был по-настоящему глупым, тот никогда не станет по-настоящему мудрым. Господь даёт каждому крест по силам его. А мне он дал страсти по моим возможностям справиться с ними. Природа, обнажив меня с одной стороны, прикрыла с другой, лишив меня оружия и силы, она вооружила меня нечувствительностью и ограниченной или притупленной восприимчивостью. Так вот я плохо переношу, а в молодости переносил ещё хуже длительную поездку в карете, конных насилках или на судне. И я ненавижу всякий другой способ передвижения, кроме езды верхом, как в городе, так и среди полей. Впрочем, на силовике для меня ещё не сноснее, чем карета. И по той же причине я легче переношу сильные волнения на воде, вселяющие в нас страх, чем небольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От плюских толчков, производимых вёслами, похищающими из-под нас лодку, Я начинаю ощущать какое-то замешательство в голове и желудке, и я не выношу этого так же, как если бы подо мной шаткое кресло. Когда судно, на котором я нахожусь, уносит с равномерной скоростью паруса или течения, или его ведут на буксире, однообразное покачивание этого рода на меня совершенно не действует. Раздражает меня только прерывистое движение, и тем больше, чем оно медленнее. Лучшие обстоятельства обрисовать его я не могу. Врачи велели мне стягивать тугой перевязкой низ живота, уверяя, что в таких случаях это хорошее средство. Однако я ни разу не воспользовался этим их указанием, так как привык бороться с присущими мне недостатками и справляться с ними никому не обращаясь за помощью. Будь моя память не такой немощной, Я бы не пожалел времени, чтобы пересказать здесь всё то, что сообщает история о бесконечно разнообразном использовании боевых колесниц у всякого народа и во всякий век, имевших свои особенности в устройстве и насколько они были полезны и как, мне кажется, даже необходимы. Так что просто диву даёшься, что мы утратили о них всякое представление. Я пишу только ту их разновидность, что совсем недавно на памяти наших отцов была с большим успехом применена венграми против турок. В каждой из таких колесниц помещались один щитоносец и один стрелок, и в ней было известное количество установленных и изготовленных в стрельбе и заряженных аркебус. Вся она со всех сторон была покрыта щитами, как это делается на галиотах. Венгры выстраивали на поле сражением лицом к неприятелю тысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высылали вперёд, чтобы они обрушились на противника прежде чем начнут действовать в его гуще, залп своих аркебуз, что бывало для него не очень-то приятным задатком. Или они бросали эти свои колесницы на эскадроны врага, чтобы прорвать их и сделать в них брешь, не говоря уже о той помощи, которую извлекали из них, прикрывая с флангов в уязвимых местах войска, передвигавшиеся по открытому полю, или обороняя и спешно укрепляя полевой лагерь. Это описание боевых колесниц применявшихся венграми в войне против турок, позаимствованная Монтением у Халканадила. Глава 7, страница 11. В моё время некий дворянин, проживавший по близости от одной из наших границ, колекой до того тучный, что для него нельзя было подобрать лошадь, способную выдержать его вес, опасался мести со стороны человека, с которым у него произошла ссора. И по тому разъезжал по округе в повозке, похожей на колесницу описанного устройства, и находил её очень удобной. Но довольно об этих боевых колесницах. Короли нашей первой династии ездили по стране в калымаге, который тащили две пары быков. Марк Антоний первым пожелал прокатиться по Риму вместе с сопровождавшей его Флетийской в колеснице. «влекомы четырьмя львами». Впоследствии тоже повторил и Элла Габбл, утверждая, что он — Сивилла, праматерь богов, а в другой раз, когда в колесницу были впряжены тигры, он изображал бога Вакха. Иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей. Однажды его везли четыре собаки — А еще как-то раз он приказал, чтобы его совсем голого торжественно провезли четыре обнаженные женщины. Эл-Габал или Гелио-Габал, римский император, 217-222 годы. Источник Монтене, Лампри-Дай, Эл-Габал, страница 28-29. Император Фирм повелел впрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось, что он скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Фирм Марк, римский полководец, провозгласивший себя в 273 году императором и в том же году распятый на кресте по повелению императора Аврелиана. Источник Мантине. В описк фирм Сатурнин, Прокул и Бонос. Глава 6. Пречудливость этих выдумок внушает мне следующую не менее пречудливость. Стремление монархов возвеличиться в глазах окружающих, постепенно приковывать к себе их внимание при помощи непомерных трат, есть род малодушие, и свидетельствует о том, что данный государь не ощущает по-настоящему, что именно они собой представляют. Это вещь простительная для государя, пребывающего в чужих краях, но поступать таким образом, когда он среди своих подданных, где ему всё подвластно и всё позволено, значит низводить своё достоинство с наивысшей ступени почестей, как только ему доступно. Вочтно также и дворянину, не за чем, по-моему, особенно тщательно одеваться, когда он в своём кругу. Его дом, образ жизни, кухня достаточно говорят за него. Мне кажется, не лишённым основания тот совет, который и Сократ преподавал своему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепное домашнее утварь и соответствующая посуда. Ибо потраченные на это средства не вылетают на ветер. Все эти вещи останутся в наследство его преемникам. Но пусть он вместе с тем избегает расходов на такие роскошества, которые тотчас выходят из употребления и улетучиваются из памяти. Об этом передает и Сократ. Слово «Кни Коклу». Страница 19. Пока я жил на положении младшего сына, я любил щегольнуть своими нарядами за невозможностью щеголять чем либо другим. И это мне было на пользу. Это бывает на пользу всем тем, кому идёт красивое платье. Мы располагаем рассказами о поразительной бережливости наших королей. как в расходовании средств на себя, так и в расходовании их на подарки королей великих своей славой, доблестью и удачливостью в делах. Гесфин с крайним ожесточением нападает в третьей олифской речи на тот закон своего города, которым предусматривалось использование общественных денег на устройство торжественных игр и празднеств. Он хотел, чтобы величие его города находилось в выражении в многочисленности хорошо снаряжённого флота и в сильном хорошо вооружённом войске. И Теофраст не без оснований порицают за то, что в своём сочинении о богатствах он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что траты подобного рода естественный и неизбежный плод изобилия. Теофраст порицает Цицерон в своём сочинении об обязанностях. Глава вторая, страница 16. Теофраст, 372-287 годы до нашей эры. Греческий философ, автор известного сочинения Характеры. Но эти удовольствия, говорит Аристотель, нравится только самый неизменный чернь. И ни один положительный и здравомыслящий человек не придаёт им ни малейшей цены. Эти слова Аристотеля передаёт Цицерон об обязанностях. Глава 2, страница 16. Расходование всех этих средств, как мне кажется, было бы более под стать королям и более полезным, действенным и оправданным, если бы они шли на постройку портов, гаваней, укреплений и городских стен, на роскошные здания, церкви, госпитали, учебные заведения, на благоустройство улиц и дорог. Именно благодаря всему этому папа Григорий XIII в моё время оставил по себе благодарную память. И на всё это наша королева Екатерина распространяла бы в течение долгих лет свою врождённую щедрость и своё стремление благотворительствовать, если бы её средства были достаточны для удовлетворения её пожеланий. Григорий XIII, римский папа с 1572 по 1585 годы. Монтен имеет в виду Екатерину Медичи в 1519-1589 годы, жену французского короля Генриха II и мать французских королей Франциска II, Карла IX и Генриха III, правившую Францией в детские годы Карла IX. «Судьба преподнесла мне сильное огорчение»,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 Прерванная вследствие затруднений, вызванных гражданской войной, она была закончена в 1607 году. Новый мост существует и по сейчас. Кроме того, подданным, зрителям всех этих торжеств кажется, что перед нами выставляют на показ их же собственные богатства и что их почтуют празднествами за их собственный счёт. ибо народы смотрят в этом отношении на своих королей совсем так же, как и мы на услуживающих нам, а именно, они должны взять на себя заботу о том, чтобы доставлять нам в изобилии всё, что нам нужно, но никоим образом не должны уделять себе хоть бы крупицу из всего этого. И император Гальба получив во время ужина удовольствие от игры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему целую пригоршню извлечённых им оттуда золотых монет и сказал: "Это не государственное, это личное моё". Об этом рассказывает Плутарх в "Жизне описания Гальбы" страница 16. Как бы там ни было, Но чаще случается, что народ прав, и что его глаза насыщают тем, чем ему полагалось бы насыщать свое брюхо. Щедрость в руках королей не такое уж блестящее качество. Частные лица имеют на нее больше права, ибо, по существу говоря, у короля нет ничего своего, он сам принадлежит своим подданным. Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того, кто ему подсуден. высшего назначают не ради его выгоды, а ради выгоды низшего. Врач нужен больному, а не себе. Стрели преследуемые как всякой властью, так равно и всяким искусством, пребывает не в них, а вне их. Ни одно искусство не замыкается в себе самом. Цицерон. А высшим благу и высшим зле. Глава 5, страница 6. Монтень приспосабляет слова Цицерона к своему контексту. Вот почему наставники будущих государрей, стараясь вложить в них с раннего детства присловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы они никогда не отказывали в денежных пособиях и считали, что нет расхода в полезнее, чем расходы на дары и раздачи, наставление в моё время считавшееся чрезвычайно разумным. Или думает больше о своей выгоде, чем о выгоде своего господина, или не понимает того, о чём говорят. Очень легко привить щедрость тому, кто может её проявлять за чужой счёт, сколько бы ему ни заблагорастилось. И поскольку её ценность определяется не размерами дара, а размерами доходов дарителя, щедрота, растачиваемая столь могущественными руками, стоит немногого. Юные принцы превращаются в расточителей прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другими королевскими добродетелями, от щедрости мало проку, и она, как говорил Киран Гионисий, единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией. Источник Монтенья, Плутарх, изречение древних царей. Генисий старший, Тиран Сиракузский, с 406 по 368 год до нашей эры. Я без большой охоты научил этих принцев следующему присловию земледельца. Греческий стих переведён самим Монтене. Означающему, что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками. а не сыпать семена из мешка. Нужно зерно разбрасывать, а не бросать. И еще бы я им указал, что, будучи в необходимости дарить, или, правильнее сказать, платить и воздавать стольким людям по их заслугам, они должны беспрестанно и вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива и чрезмерна, я предпочитаю, чтобы он был скупым. Из всех добродетелей королям всего нужнее, по-моему, справедливость. А из всех частных её проявлений справедливость в пожаловании щедрот. Ибо осуществление справедливости в этих случаях они полностью оставили за собой, тогда как во всём остальном охотно осуществляет её при посредстве других. Чрезмерная щедрость плохое средство добиться расположения. Она чаще отталкивает людей, чем их привлекает. Чем большему числу людей ты её расточаешь, тем меньшему их числу сможешь её расточать. Что может быть глупее, старание лишить себя возможности делать то, что ты делаешь с такой охотой. Цицерон об обязанностях, глава вторая, страница 15. И если кого-нибудь незаслуженно осыпают щедротами, ему становится от этого стыдно, и они не прождают в нём благодарности. Сколько тиранов было отдано в жертву народной ненависти руками тех, кого они несправедливо возвысили. Ведь люди этой породы считают, что они закрепляют за собой владение неправедно нажитым, выказывая своё презрение и свою ненависть к тому, кому не им обязаны, и присоединяясь к негодующей и внатящей свой приговор толпе. Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своих требованиях к нему. Они руководствуются не разумом, а примером. И нам полагалось бы частенько краснеть за наше бесстыдство. Нас оплачивают более, чем справедливо, когда вознаграждает соответственно нашей службе. Ибо уж еле мы такие ничего не должны государю в силу наших естественных обязательств перед ним. Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чем нужно. Вполне достаточно, если он нам помогает. Ну, а если мы получаем от него сверх наших трат, то очевидно, что это благодеяние, которого нельзя требовать. Ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня. Щедрость по-французски libéralité, свобода liberté. У нас однако повелось совсем по-другому. полученное в счёт не идёт, любит лишь будущие щедроты. Вот почему чем тоньше делается мощна государьева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится и по части друзей. Как же ему удовлетворить желания своих подданных, если эти желания возрастают по мере того, как они выполняются? Кто думает только о том, как бы побольше для себя прихватить, тот не думает об уже прихваченном. неотъемлемые черты жадности и неблагодарности. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том, что было некогда проделано Киром. Его пример мог бы послужить пробным камнем и для королей нашего времени, чтобы выяснить, с пользой или без пользы осыпали они дарами своих приближённых. Я не убедятся, что названный властелин раздавал их не в пример удачней чем они. А им из-за этого приходится обращаться за займами к своим подданным, которых они вовсе не знают и которым причинили скорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничего добровольного, кроме её названия. А история с Киром заключается в следующем. Однажды Крес упрекал его в расточительности. И тут же прикинул, какой была бы его казна, если бы у него были бережливые руки. Кир пожелал доказать, что его щедрость вполне оправдана. Разослав во все стороны гонцов к тем вельможам своей страны, которых он особенно облагодетельствовал, он попросил их помочь ему, кто сколько сможет деньгами, так как у него в них большая нужда, и сообщить, на что он может рассчитывать. Когда их письма были доставлены, выяснилось, что друзья Кира, все как один, сочтя недостаточным предложить ему только то, что получили из его рук, добавили к этому крупные суммы из своих собственных средств. И что общая сумма значительно превышает итог подведённый Крэзом. И Кир в связи с этим сказал: "Я люблю богатство не меньше других государй. но распоряжаясь ими разумнее, чем они. Ты видишь, при каких ничтожных затратах я собрал с помощью столь многих друзей казну поистине несчислимой ценности, и насколько они более верные и надёжные казначеи, нежели люди наёмные, ничем мне не обязанные и не питающие ко мне ни малейшей любви. Вот и получается, что моё добро Помещена у них много лучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навекая на меня ненависть, зависть и презрение других государей. Этот рассказ позаимствован Монтеном у Ксенофонта. Киропедия, глава 8, страница 2. Римские императоры оправдывали излишества, имевшие место на их общественных пирах, и представленных тем, что их власть в некоторой мере зависит, по крайней мере, формально, от воли римского народа. С незапамятных пор привыкшего к тому, что его обехаживают посредством подобных зрелищ и других роскошных увеселений. Вели и закрепили этот обычай частные лица, чтобы угощать своих сограждан и приближённых всем этим великолепием и изобилием. причём делали это главным образом за свой собственный счёт. Но когда им стали подражать в этом их повелители, дело обернулось совсем по-другому. Раздача другим лицам отнятого у законных владельцев не может рассматриваться как щедрость. Цицерон. Об обязанности. Глава 1, страница 14. Филипп, узнав о том, что его сын пытается подарками снискать благоволение македонин, отправил ему письмо, в котором следующим образом попенял ему: вот как тебе стало бы хочется, чтобы твои подданные считали тебя не своим царём, а своим казначеем, если ты стремишься привлечь к себе благосклонность привлекая её благодеяниями твоих добродетелей, а не благодеяниями твоего сундука. Речь идёт о Филиппе Македонском, написавшем письмо своему сыну юноше Александру. Источник Монтене, Цицерон об обязанностях, глава вторая, страница 15. И всё же это было чудесной вещью. доставить и посадить на рене множество взрослых деревьев, раскидистых и зелёных, изображавших огромный тенистый лес, разбитый замечательно симметрично, и в первый день выпустить в него 1000 страусов, 1000 оленей, 1000 вепрей и 1000 ланей, предоставив народу охотиться на этих животных и воспользоваться дичиной. На завтра перебить в его присутствии 100 крупных львов, 100 леопардов и 300 медведей. И на третий день заставить биться на смерть 300 пар гладиаторов, как это было устроено императором Пробом. Проб Марк Аврелий, римский император с 276 по 282 год. Убит взонтровавшимися легионерами. Источник Монтэня кренит о честном и поучительном. Глава 12, страница 7. И чудесной вещью было также видеть перед собой этот громадный амфитеатр, снаружи облицованный мрамором и украшенный изваяниями и статуями, а внутри сверкающий редким по богатству убранством. Вот цикл, Капитель колонны, сверкающий драгоценными камнями. Вот портик, сверкающий золотом. Кальпурний, Эклогия. Глава 7, страница 47. И со всех сторон этого огромного пустого пространства, заполняющий и окружающий его снизу доверху, не то 60, не то 80 рядов сидений, тоже из мрамора, покрытых подушками». Пусть тот, сказал он, кому это не полагается, встанет со всаднической подушки, и если не потерял совести, освободит ее. Ювенал, глава 3, стихи 153-155. Где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек, видеть, как сначала при помощи искусственных приспособлений Раступается самое дно амфитеатра, где и даются игры. И на нём образуются глубокие трещины и расщелины, изображающие пещеры и извергающие диких зверей, назначенных к участию в представлении. Как затем это же место заливают водой, и оно превращается в глубокое море. с бороздящими его бесчисленными морскими чудовищами и плавающими на нем, и воспроизводящими морской бой вооруженными кораблями. Как после этого оттуда спускает воду, и арена выравнивается и снова осушается для сражения гладиаторов. И как напоследок ее вместо песка посыпает киноварью, и стираксом, чтобы устроить на ней торжественные пиршества для этого бесконечного сонма людей. И это четвёртая и последняя перемена в течение одного дня. Источник Мантения Юст Липсий об амфитеатре страница 10. Сколько раз мы смотрели, как опускается отдельной части арены? Как из открывшейся в земле бездны появляются дикие звери, и как из тех же недр земных вырастают золотые деревья с салой корой. И нам довелось видеть не только лесных чудовищ, но наблюдал я и борьбу тюленей с медведями, прозываемыми морскими конями, но безобразных животных. Калпурнии, Эклоги, глава 7, страница 64. Монтэнь цитирует по Юсту Липсию об амфитеатре, страница 10. Иногда на той же арене вырастала высокая гора с высаженными на ней плодовыми и всевозможными другими деревьями, из чащи которых на самой вершине изливался ручей, совсем как если бы там было начало естественного источника. Иногда тут передвигался взад и вперед большой корабль, который сам собой раскрывался и разверзал свое чрево, и, извергнув из него 400 или 500 диких зверей, назначенных к травле, также самостоятельно, без чей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу, с самого дна арены, начинали бить мощные фонтаны или тоненькие струйки воды, вздымавшиеся высоко вверх, чтобы вознесясь на эту невероятную высоту, рассыпаться там мельчайшими благовонными капельками, освежающими несметную людскую толпу, чтобы укрыться от палящего солнца или от непогоды, над всем этим огромным пространством растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатой вышивкой, то навесы из шёлка того или иного цвета и по своему усмотрению ставили их или снимали в одно мгновение. Хотя театр обжигало палящее солнце, когда пришёл Гермоген, занавес тотчас раздвинули. Марцел, глава 12, страницы 29, стихи 15-16. Сетка, отделявшая амфитеатр от арены, Чтобы оградить зрителей от ярости выпущенных на волю зверей, была выткана из чистого золота. Даже сетка блестит кручёными золотыми нитями. Кальпурнии Эклоги, глава 7, страницы 53-54. И если что во всех этих излишествах извинительно, так это вызывавшее всеобщее восхищение изобретательность и навезна. но отнюдь не издежки на них даже по этим суетным и пустым забавам мы отчётливо видим, насколько изобильны были те времена у мами, ничуть не похожими на современные подобные изобилия создаётся природой точно так же, как порой она создаёт изобилие во всём, что порождается ею я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим её достижением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 Жили многих храбреццы и до да Агамемнона, но все они никому не ведомы и никем не оплаканы, скрыты от нас в непроглядном мраке забвения. Горации, Оды, глава 4, страница 9, стихи 25-28. Агамемнон герой Троянской войны, предводитель греков осаждавших Трою. Греческая мифология. до Траянской войны и до гибели Трои много других поэтов воспевали другие подвиги. Лукреций, глава 5, стихи 326, 327. У Лукреция эти стихи выражают вопрос: разве и рассказ Салона о том, что ему сообщили египетские жрецы из истории длительного существования их государства, И об их способе изучать и запечатлевать истории чужеземных народов не кажется мне свидетельством, а опровергающим только что высказанное мною мнение. Речь идёт о рассказе Солона в диалоге Платона Тимей, страница 2. Если бы мы могли созерцать безгранично простирающееся во все стороны пространство и время,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 который является весьма ненадежной отправной точки наших суждений и который то и дело внушает нам крайне ложные представления о вещах. И подобно тому, как мы ныне приходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опираясь на доводы, которые извлекаемы из картины нашей собственной слабости и нашего собственного упадка, И настолько обременена своим возрастом и изнурена земля, Лукреций, глава 2, стих 1150. Монтень незначительно изменяет текст Лукреция. Точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юности пришёл и древний поэт видевший столько мощи и живости в умах своего времени тароватых на новшества и изобретения разного рода но как я думаю совокупность земная ещё совсем новая и мир только-только возник и начало его недавнее Вот почему некоторые искусства всё ещё развиваются и совершенствуются. И вот почему много улучшений достигнуто в мореплавании. Лукреций. Глава 5, стихи 331-334. Наш мир только что отыскал ещё один мир. А кто поручится, что это последний из его братьев? Раз демоны раз Сивиллы, и наконец мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира. Мир не меньший размерами, не менее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в таком же нежном возрасте, что его ещё обучают азбуке. Меньше 50 лет назад он не знал ни букв, ни меры, ни одежды, ни злаков, ни виноградной лозы. Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кормилица, попечительная природы. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашего века и не менее правильным выводам цитированного поэта о юности того века, в который он жил, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму. Вселенная впадает в паралич. Один из её членов станет безжизненным, другой полным силы. Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного мира, продавая ему почти замерно высокой цене и наше воззрение, и наши качества. Это был мир дитя. И всё же нам до сих пор не удалось всыпав ему порцию розок подчинить его нашим порядкам. Хотя мы и располагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе, не удалось покорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себе великодушие. Большая часть ответов тамошних жителей и их речи во время переговоров, которые с ними велись, свидетельствует о том, что они нисколько не уступают нам в ясности природного ума. и всеобразительности. Следует отметить, что никто из современников Монтеньо, писавших о жестокости испанцев-завоевателей, не говорит об этом с такой ясностью и определённостью. Никто не ставит это у вопроса так широко и с таким пониманием проблемы во всех её аспектах: политическом, религиозном, философском. Монтен видит в огнитаемых туземцах не меньших братьев, нуждающихся в покровительстве и защите, а носителей иной культуры, которая во многом могла бы оплодотворить и обогатить культуру старого света. Глава о каннибалах, книга первая, глава 31, и настоящая глава о средствах передвижения с достаточной полнотой характеризует отношение Монтенья к американским туземцам. И его протест против чинимых за океаном зверств звучит в них с такой силой, какой достигает наиболее смелые публицисты лишь в 18 веке. Источник Монтени во всём, что он рассказывает о жителях Нового Света, не раз упоминавшийся книга Лопеса де Гамара. Общая история Индии. Потрясающее великолепие городов Куска и Мехико, и среди прочих диковинных сад их короля, где все деревья, все плоды и все травы расположены так же, как они обычно произрастают в садах, и с соблюдением их натуральной величины были поразительно искусно выполнены из золота, каковыми были в его приемные все животные, которые водились на его землях и в водах его морей. И наконец, красота их изделий из камня, перьев и хлопка, а также произведения их живописи наглядно показывают, что они не сколько ни ниже нас и в ремёслах.